«Антонио! Антонио! Антонио!» «А! а что? Ой, Мария, что?» «Скажи мне что-нибудь на ночь». А, «Спи». «Ну, Антонио, ну, ты просто отделался от меня. Скажи а? хотя бы два слова». «Спи, Мария». Ну, «Да нет, ну пожелай мне что-нибудь». «Я желаю тебе уснуть. Немедленно». Антонио, ты не понял? Или делаешь вид, что не понял? Назови меня каким-нибудь ласковым словом. Ой, ну каким? Ну, кнопочка или ласточка. Ну, короче, зверьком или предметиком. Ну. No. Uh, Крыса тумба. Спи. Антонио, ты что издеваешься? Я назвал тебя животными предметом. Что тебе еще нужно? Ну, пожелаешь, чтобы мне что-нибудь приснилось. Я желаю, чтобы тебе что-нибудь приснилось. Все? Нет, Антонио, так не желают Ну попробуй пожелать еще раз Так, все, ты меня разбудила Ой, что ж делать? О, я придумал, неси сюда текилу Я буду пить и желать тебе целую ночь Что-нибудь А ты, Мария, попробуешь соснуть ну, Давай ну, тащи, ну, сказал а... Тащи а шка... Побежала, шка... побежала